«Я должен был сказать вам это с самого начала, но не решился». «Так вы все знали», — ахнула девушка. «Не то», — сказал Буре грустно, — «совсем не то. Дело в том, что принц Мавераннахра немного...» «Вы только, право, не пугайтесь сразу...» «Немного болен». Он слегка коснулся пальцем виска. «Не слишком часто, уверяю вас, совсем не часто, но с ним от волнения и переживаний, как хороших, так и плохих, случаются приступы легкого помешательства». Алиса только ахнула и опустилась на ковер. Буре последовал ее примеру. «Он милый мальчик. Я помню его еще ребенком. Чудный мальчик, добрый, ласковый». Но в 14 лет он переболел малярией, и с тех пор каждую осень и каждую весну им овладевает безумие. Оно совершенно не опасно, потому что принц добр, и мухи никогда не обидит. Но в такие дни ему грезится, что все хотят его убить, все ему враги, и каждый раз он сочиняет новую историю. Я сам не раз слышал от него подобные вещи. Он с юности жалуется мне, что Джурабек мечтает о его смерти. Правда, однажды он жаловался правителю на то, что я хочу его отравить. Алиса смотрела на Зиновия Ларионовича, широко раскрыв глаза. «Но вы не волнуйтесь, милейшая Алиса Петровна, он совсем не безнадежен». С «Скоро, совсем скоро его приступ пройдет, и вы сможете насладиться обществом Алишера Разумного. Уверяю вас, в отсутствие приступов это приятнейший, веселый, молодой человек. И еще...» «Что?» — спросила Алиса, потому что Буре потупился и замолчал. Право я не знаю, могу ли давать вам подобные советы, но, думаю, мой почтенный возраст и наша дружба дают мне на это право. Конечно, говорите же, доктора уверяли, что после женитьбы приступы значительно поутихнут, а через некоторое время и вовсе прекратятся. Так что будьте с ним поласковее, прошу вас. Он ведь мне как сын. «На руках моих вырос». Голубиные глаза Зиновия Ларионча блеснули скупой слезой. Алиса молчала. «Действительно, все, что нес ее венценосный супруг в первую ночь, скорее походило на бред умалишенного, чем на правду. Разве будет нормально человек спокойно сидеть и ждать, когда ему перережут горло? Разве он не попытается защитить себя?» Как же она сразу не догадалась? «Вы озадачили меня», — медленно произнесла Алиса. «Ну и успокоили немного. По-вашему, мне ничего не угрожает?» «Разве что скука», — улыбнулся Буре. «Не хотели бы вы заняться чем-нибудь? Музыкой, к примеру?» Алиса поморщилась. «Или хотите, я выпишу вам из Петербурга книги?» «Пожалуй». — протянула Алиса. — А не могли бы вы выписать мне из Петербурга служанку? — Было бы хоть с кем поболтать. — Любое ваше желание для меня закон, — поклонился Алисе Зиновий Ларионович. — Слушаю и повинуюсь, как говорят джины в местных сказках. Служанка будет у вас через месяц, самое большое — через полтора. Вы хотели бы русскую или француженку? — Русскую. — Русскую. — быстро ответила Алиса, — и чтобы непременно из самого Петербурга. Буре попрощался и вышел. За дверью, если бы Алиса могла его видеть, голубиное выражение слетело, как маска, и лицо его исказилось мрачной гримасой. Глава десятая. Заговор состоялся. Из аральского форта Александр Лавров, как его не уговаривали подождать, тут же отправился дальше. Известие о чудесном воскрешении Германа подействовало на него необычайно сильно. В сердце закралась предательская мысль. А что, если Алиса бежала из Петербурга вместе с ним по доброй воле? Он гнал эту мысль, но она возвращалась снова и снова. Она зудела, как зубная боль, не давала покоя днем,